Между тем пришли из Тевериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса и, найдя его на той стороне моря, сказали ему Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий, ибо на нем положил печать свою. Отец Бог. Итак, сказали ему, что нам делать, чтобы творить. Дела Божии. Иисус сказал им в ответ: Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал. На это сказали ему: Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали Ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. И Иисус же сказал им, Я есмь хлеб жизни, приходящий ко Мне, не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес, не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день. Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал «Я есть хлеб» сшедший с небес. И говорили, не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он, я сшел с небес. Иисус сказал им в ответ, не робщите между собою, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано, и будут все научены Богом, всякий, слышавший от отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел отца, кроме того, то есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков,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 как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили. Какие странные слова! кто может это слушать. Но Иисус, зная сам в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им, ⁇ Это ли соблазняет вас? ⁇ Что ж, если увидите сына человеческого, восходящего туда, где был прежде, дух животворит. Плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующая и кто предаст его. И сказал, «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца Моего». С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати. Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им, «Не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас — дьявол?» Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати.